Глава 11. Понедельник, 20 февраля. Все были довольны, и сам пастор Уэсли Венцеслав, 46 лет от роду, больше всех. Он любил, когда люди вокруг счастливы, и ничто не делало этого служителя Божьего счастливее, чем пробовать слово Господне, собственном понимании, находившем отклик в сердца множества людей. Пастор проповедовал слово, несущее счастье и успех. Паство церкви Уэсли Венцеслава росла день ото дня. Основная его база в Южном Кенсингтоне вмещала до 1700 человек, и вот уже несколько лет на каждой службе была забита до отказа. А когда проповеди произносил сам пастор Уэсли, обычно это бывало в воскресенье вечером, но что народу собиралось любую погоду за стенами церкви, чтобы увидеть пастора и услышать его слова с больших закранов, чтобы вместе молиться и любить. То же самое происходило и в трех других английских церквях Манчестере, Литсе и Лестере. Помимо этого, пастора было три церкви в Америке, и в ближайшее время он планировал открыть несколько новых. «Когда Бог стоит у тебя за спиной?» – любил говорить пастор Уэсли. «Весь мир лежит перед тобой, как кустрица. Только и ждет, чтобы его открыли и съели». Неуклонно росли и просмотр его канала на Ютубе. Сейчас каждый ролик получал в среднем 5 миллионов двести тысяч просмотров, больше, чем у них ведущих инновационных и развлекательных каналов. Спонсоры пастора Уэсли были счастливы, счастливы его банковский менеджер и хозяев дорогих бутиков и ювелирных магазинов на Уэст-Брангров в Лондоне и на Родео-Драйв в Беврилли-Хиллз, где пастор любил покупать подарки своей жене Марине, сидевшей дома с тремя маленькими детьми. Дети находились на домашнем обучении по религиозным причинам и ради безопасности. Вся семья жила в поместье в Сурии под названием Гефсиманский сад. Там располагался и дом, и штаб-квартира церкви Уэйсли-Венслава. «А как счастливы были дилеры компании Rolls Royce в Сассексе!» Чаще всего возле появлялся в свете на спортивном двухдверном фантом-купе. Цвета золотого песка, всего несколько недель, как сошедшего с конвейера, а дома у него в гараже на десять машин стояли еще пять роусов. Каждый не старше двух лет. Это Иисус, рассуждал Уэсли, мог бродить по хамал Галилеи пешком. Но с тех пор времена изменились. Новые возможности, новые ожидания. Об этом он написал и проповедовал. Кому в наше время проще достучаться до сердца людей, нуждающихся в духовном руководстве? Нищему монаху в сандалиях и на велосипеде или человеку в элегантном костюме на дорогом автомобиле? По всему западному миру христианские церкви теряют свою паству и не понимают, почему. Некоторые решили, что надо привлекать молодежь, и теперь священники не скачут по храмам, терзая электрогитары, а пение гимнов превращается в рок-концерт для бедных. Но это тоже не работает. Из чего бы? А ведь все очень просто. Гарри Куэн, киномагнат времен Золотого века Голливуда, был прав, когда говорил... «Просто давайте людям то, чего они хотят, и они дверь вынесут, чтобы отдать им свои деньги». «Сам Господь Бог», — с улыбкой говорил Пастроесли, — «притчих своих ясно давал понять, что нет ничего важнее прибыли». «Людям нравится шум, блеск, красота, увлекательное зрелище. Люди любят сенсации, драмы и чуяса, но по-настоящему нужно им только одно. Деньги. В жарких странах еще можно ходить босым, в лохмотьях, над головой. Было бы что поесть и плевать на остальное» но в холодном и влажном климате, как у нас, беззаботным нищим не проживёшь. Жизнь стоит денег и немалых, и пастор если верил в Евангелие и процветание. Чем больше твой банковский счёт, тем более ты благословлён Богом. Кому и знать об этом, как не ему, ведь сам он не так давно был беден. Принцип очень простой, но почему-то традиционные церкви, как в Англии, так и в США, десятилетиями, да что там, столетиями упускают его из виду, и что же?» Просто взгляните на его паству. Повсюду число верующих тает, а церковь Ивансислава битком набита людьми, готовыми воспринять и нести дальше учение Христова. В интерпретации пастор Уэсли под девизом его церкви – «Сострадание, терпимость, успех». В прошедшие столетия последнее слово всегда оставалось для пастов под запретом, при том, что сами церковники не стеснялись наживать огромное богатство. Как удобно казалось игнорировать простую истину. Именно успешные, именно богатые и знаменитые движут мир вперед. Новые лекарства, самолеты, автомобили – все это создают богатые. Богачи кормят мир. Богачи строят школы, больницы, библиотеки, дороги. Если правда, что, по слову Иисуса, в синаптических евангелиях легче верблюда пройти сквозь иголи ушка, чем богатому войти в царство небесное, то что же за место это небесное царство? Об этом пастор Уэсли Венцеслав спрашивал своих слушателей на каждой проповеди. И не сомневался в том, каков будет ответ. «Небеса полны бедняков». Как это уныло, как у Бога. Какой-то трущобный квартал для неудачников. И кто захожий провести целую вечность в трущобах среди лузеров? Кроме того, этой цитате пастор Уэсли никогда по-настоящему не верил. Иисус был человеком справедливым, не судившим по внешним признакам. А взять и объявить всех богачей плохими людьми, а бедняков хорошими, что это, если не суждение по внешности? Уэсли знал, что в Писании немало ошибок, связанных с тем, что его много раз переводили с языка на язык. Он зарылся в книге. И, наконец, в переводе Пишита, сирийско-арамейского текста Евангелия, созданного Джорджем М. Ламсой, нашел то, что искал. Вместо верблюда, в Матфея, главе 19 стихи 24, здесь стояло слово «веревка». Примечание гласило, что по-арамейски языки, на котором говорил Иисус, верблюд и веревка звучали одинаково, гамла. Для пастора Высли Менцеслава это стало великим открытием. Выходит, Иисус говорил совсем не то, что ему приписывают. Вдеть веревку в игольное ушко вполне возможно, надо лишь постараться. Вот так и богатому, чтобы войти в Царство Небесное, нужно четко сфокусироваться на своей цели. Теперь все обретало смысл, ошибка эта, несомненно, была не случайной. Монотеистические религии, те, что верят в единого Бога, за столетия и тысячелетия обрели огромную власть. И важный элемент их власти – богатство. Стоит вспомнить хотя бы о несметных сокровищах Ватикана – Две тысячи лет церковь устраняла конкурентов, внушала верующим страх и чувство вины за земное богатство, заставляла жертвовать все излишки себе. Одной-единственной фразой, причем неправильно переведенной. «Быть может, намеренно?» Покоясь в мягком кожаном кресле, небрежно опустив руку на руль мощного и безупречно послушного автомобиля, пастор слушал свой собственный голос, гремящий в динамиках. Приемник в Росросе был настроен на радио ВВС Ливенцеслава. «У Матфея глава пятая, стих пятый, мы читаем». «Блаженный, и баню наследуют землю!» «Что ж, давайте хорошенько подумаем об этом. Что же это значит? Неужели всякий, кто отстаивает себя и свои дело, обречен?» Отворились чугунные ворота Гефсиманского сада. Первым к ним подъехал черный рейндж-ровер с двумя охранниками. Роллс-Ройс вплыл в ворота. Еще один черный рейндж-ровер с охраны следовал за ним по пятам. Под пристальными взглядами камер построили слева телохранители начали путь подлинные, тенистые, усаженные деревьями аллеи. Взирая на зелёные лужеки, подсвеченные тысячами светильников, Венцислав расплылся довольно вольной улыбки. Зреющие самого Господа, акры и акры зелёной травы ступенью спускаются к озеру, где в окружении нескольких бьющих из земли источников расположено его личное святилище. Там, на берегу озера, пастор если частенько уединяется для молитв и размышлений над Писанием, не забывая при этом поглядывать на экран планшета с графиком его доходов. Яркий, насыщенный зелёный цвет именно такой, как он любит. Недавно прошли дожди, и трава зеленела по естественным причинам. Однако в жаркие летние месяцы, когда дождей подолгу не было, растительная система не справлялась с задачей, и трава начинала желтеть. Пастор Уэсли не премерегал химическими средствами окраски. Здесь у него бывают важные и влиятельные посетители, так что всё должно выглядеть безупречно. Даже трава на лужайках. Что здесь такого? Самому Богу всемогущему иной раз требуется подать руку помощи. Пусть может ослабено в наши тёмные времена». Лицо пастора мрачилось. Он вспомнил о полученной сегодня тревожной вести.